Глава 4. За все восемнадцать месяцев и четыре дня своей жизни моя ракет ни разу не производила столько шума, сколько сейчас. Она вопила так, что почти все, кто собрались на улице, смотрели на нее. — "Ну давай", уговаривал Кэт. "Пожалуйста, ты уже устала". Он посмотрел на собравшихся. Почти все, около 30 человек, являлись репортерами и занимали почти всю ширину улицы. Некоторые прислонились к своим фургонам, другие продолжали фотографировать кэтто на телефоны и камеры. Он хотел показать им средний палец, но сумел удержаться. К тому же, трудно сделать такой жест, когда твои руки пытаются удержать извивающееся тело. Нет, прокричала Мойра свое любимое слово: "Нет!" Туфли. Так она говорила, когда хотела ходить. Что и продемонстрировала, легнув Кетто в лицо, пока тот пытался уложить девочку в коляску. "Проклятье", пробормотал он. Вот, попробуйте это, сказал кто-то у него за спиной, и неожиданно перед ним появилась девушка-констебль в форме, держа в руке старомодный полицейский свисток. Выпустив из него пару трелей, она протянула свисток Мойри, и тот сразу успокоилась. в больших глазах застыло удивление. Она начала исследовать незнакомую блестящую игрушку. Пока девочка отвлеклась, Кэт пристегнул ремень. Боже, благодарю вас, проговорил он, поворачиваясь к констеблю. Немногим больше двадцати, под форменной шляпой скрываются угольно черные волосы эльфа. Блеск в глазах делает ее еще моложе. Едва ли она давно работает в полиции, никто так не выглядит после года службы. Я решил уже, что она собирается использовать против меня какой-то приемчик вроде броска с прогибом. Девушка нахмурилась. "Пожалуй, вы слишком молоды для ВФР", сказал Кэт. Примечание: ВФР Всемирная федерация реслинга. "Это реслинг. Ладно, не имеет значения. Теперь это называется иначе", с улыбкой сказала девушка, протянув ему руку, и он пожал ее. "Я констебль Кейт Сэвидж". И была рада вам помочь. Савич? переспросил Кэт. Примечание. Савич по-английски дикарь, дикий. Звучит неплохо. Решает многие проблемы, в особенности во время допросов. Позвать сюда Савич. Плохие парни обычно сразу во всем сознаются. Могу спорить, что так и есть. Я старший инспектор Кэт. Роберт "Так вы местный?" уточнила она, и теперь уже Кэт нахмурился. "Ваша фамилия является классической для Норведжа. Здесь есть дорога, да ракетта. Это также значит ястреб, насколько мне известно, хищная птица. Ну и, конечно, существовал Роберт Кэт, другой, мятежник, который сражался с правительством. Видимо, он внушал трепет", заметил Кэт. "Его повесили на стене замка" Дабаил Лусавич. "О", сказал он. "Я смутно помню о нем еще со времен школы. Да, моя семья отсюда. Мать все еще живет в графстве, хотя мы очень давно с ней не виделись. На самом деле, с тех пор, как умер отец, я вырос в другой части города. Майл-Кросс. Бэдлендс", произнесла Лусавич, втянув в себя воздух. "Там все еще царят жестокие нравы". Всё не так плохо, как раньше, но я не хотела бы оказаться там одна ночью. Мойрой изо всех сил пыталась дунуть в свисток. У нее получались короткие забавные трели, и она радостно смеялась. "Вам здесь выдают свистки?" спросил Кэт, приподняв бровь. Савич кивнула. — "Да, так мы общаемся. Начальство пыталось внедрить радиосвязь, но она оказалась слишком сложной для нас, провинциалов". Роберту пришлось потратить несколько секунд, чтобы оценить шутку, а улыбка Савич стала еще шире. "Мне его подарил дед", объяснила она. "Когда-то он служил в полиции, и этот свисток принадлежал ему. Дед не раз повторял, что тот приносил ему удачу". "Едва ли вы сможете рассчитывать на удачу, когда попытаетесь забрать свой свисток обратно", сказал Кэт. "Пусть играет", ответила Савич. Вас прислали, чтобы помочь нам поймать тех, кто похитил девочек, неофициально начал он, но у него не осталось времени на объяснение. Из дома с террасы, где жили Милоуны, вышел суперинтендант Клэр, и его тяжелые башмаки застучали по каменной дорожке. Отступив в сторону, он пропустил крошечную сгорбленную женщину. На первый взгляд казалось, будто ей 1000 лет, и только после того, как она подняла голову, чтобы посмотреть на суперинтенданта, Кэт понял, что ей немногим больше 30. Ее глаза покраснели от уже пролитых слез, а щеки были мокрыми от новых. Даже если Проберт не видел лицо Мейси, он понял бы, что перед ним мать пропавшей девочки. Только скорбь может состарить так быстро они еще не успели дойти до ворот как репортеры бросились вперёд их голоса громом обрушились на клера и мать мейси у вас есть какие-то зацепки вы кого-то задержали вы подозреваете что мейси и конни убили Деликатные, как всегда подумал кэт ублюдки "Ну, началось", сказала Савич, направляясь в гущу репортеров. — "Я скоро вернусь". Она присоединилась к констеблем в форме, принявшимся теснить журналистов назад, чтобы Колин Клэр и мать Мейси могли ступить на тротуар. Кэт посмотрел мимо них. В доме находились еще какие-то люди, вероятно, из управления уголовных расследований Норфолка. Благодарю вас, сказал Клэр так громко, что эхо его голоса отразилось от соседних домов. Я понимаю, вы собрались здесь, чтобы помочь расследованию. Очень благородное заявление, подумал Роберт. Но не забывайте, что для мисс Малоун и ее родных наступило тяжелое время, и я надеюсь, что вы отнесетесь к ней с уважением, продолжал Клэр. К удивлению Кэтта Ни один из журналистов не стал задавать встречные вопросы. От Клэр исходила сила авторитета. Он походил на директора школы, способного быстро добиться повиновения. Я суперинтендант Колин Клэр из полиции Норфолка, и мне нет нужды напоминать вам, что речь идет о текущем расследовании, поэтому я не смогу ответить на большую часть вопросов. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы дать матери возможность обратиться к дочери и попросить ее вернуться домой. Мы поняли друг друга. И вновь последовали кивки и шепот. По сравнению с лондонской прессой, эти парни были почти святыми. Суперинтендант отступил в сторону и положил большую ладонь на плечо женщины, заставляя ее сделать несколько шагов вперед. Мисс Мелоун. Мать Мейси выглядела хрупкой, как стекло. Казалось, она разлетится на тысячу осколков, стоит ей лишь открыть рот. Женщина стояла сгорбившись, опустив голову, словно несла весь мир на своих плечах, держа перед собой руки с переплетёнными пальцами. Посмотрела на колено Клэра. Тот мягко улыбнулся ей, кивнул, и мисс Мелоун повернулась к репортерам. Мейси начала она, и ее голос дрогнул. Снова посмотрела на суперинтенданта, и тот мягко сжал ее плечо. Казалось, это придало ей сил. Мейси, я не знаю, слышишь ли ты меня. Ты ведь никогда не любила новости, верно? Она печально рассмеялась, потом закашлялась, и по ее щекам потекли слезы. Но я хочу, чтобы ты знала, я люблю тебя больше всего на свете. Казалось, она тонет. Мне не следовало так поступать, но я тебя люблю, и если если ты на меня обиделась, если ушла именно по этой причине, тогда, пожалуйста, вернись. Я не буду на тебя сердиться. Я никогда на тебя не сержусь. Я люблю тебя. Кэт глубоко вздохнул. У него перехватило в горле. Он посмотрел на Мойру, думая о ней, а также об Элис и Эви. о том, как перенес бы исчезновение кого-то из своих девочек. Если бы одну из них похитили. Потерять жену это ужасно, но ребенка в миллион раз хуже. Силы у мисс Малоун закончились, как завод у игрушки. Она замолчала и застыла в неподвижности. Не убирая руку с ее плеча, Клэр снова обратился к репортерам. Я отвечу на несколько вопросов, пока не услышу тот, что мне не понравится. После этого мы уйдем. Так что думаете, о чем собираетесь спрашивать? Алан он кивнул мужчине средних лет в коричневом костюме, который поднял iPhone. Вы считаете, что обеих девочек похитил один и тот же человек, спросил журналист. У нас нет оснований считать, что они похищены. А если и так, мы не знаем, что это сделал мужчина, не говоря уже о том, один этот человек или нет, ответил суперинтендант. Сара, уже много лет звучат жалобы о нехватке полицейских в форме на улицах города, произнесла молодая женщина в джинсах и жёлтой кофточке. Влияет ли уменьшение их количества на нашу безопасность? Я не стану вам отвечать, прорычал Клэр. главным образом потому, что такие элементарные вещи понимает даже ребенок». «Еще один вопрос. Дук. Я, спросил мужчина, показывая на себя. Я Джим. Дук, Джим, меня без разницы, задавайте свой вопрос, проворчал суперинтендант. Хм. Ладно. Обе девочки работали на одного и того же владельца киоска. он сверился со своими записями. Вокера. Является ли Дэвид Вокер подозреваемым? — Какая часть проводимого нами расследования вас смущает? Последний шанс. Женщина, стоявшая в конце толпы, подняла руку. Она только что не подпрыгивала на месте, словно собиралась попросить разрешения выйти в туалет. Клэр коротко кивнул. Вы сказали, что это вовсе не обязательно похищение, сказала женщина. Но вы запросили помощи с столицы и к нам прислали Роберта Кетта. Она указала через улицу прямо на старшего инспектора, и все повернулись в его сторону. Он нашел близнецов Миллер, когда их похитили два года назад, и ему удалось поймать Альберта Шиптона после того, как тот убил мальчика Хана в пятнадцатом году. Если он здесь, значит речь идет не о пропавших детях, а о похищении или убийстве. Отвращение превратило лицо Клэра в маску. Глупости, заявил он, направляя свой гнев как на журналистку, так и на Кетто. Вы свой шанс использовали. Что ж, попробуем еще раз завтра. С этими словами суперинтендант развернул мисс Миллон и в окружении полицейских повел ее обратно к дому. Репортеры разразились новыми вопросами, хотя и понимали, что пресс-конференция закончилась. Затем начали расходиться. Кэт опустил взгляд на Мойру и едва не рассмеялся от радости. Во время пресс-конференции она заснула. Липкие пальцы продолжали прижимать к губам свисток. Он слегка покачал коляску, чтобы убедиться в этом окончательно. "Я же сказала вам, что он приносит удачу", произнесла констебль Севич, подходя к нему. Осторожно высвободила свисток и положила в карман. "Однако последний вопрос не показался мне приносящим удачу", ответил он. "Может быть, мне следовало держаться в стороне. Рано или поздно они все равно узнали бы", сказала Севич следственная группа хочет поговорить с вами в доме. Кэт вздохнул. Как убедить Мёрру вести себя смирно в таком ограниченном пространстве? Казалось, Савич прочитала его мысли. "Позвольте мне, сэр", сказала она. "Вы серьезно?» — Роберт улыбнулся. "Это было бы замечательно, если вы не против. Никаких проблем?" Хотя я с интересом послушала бы, как Клэр поносит вас за то, что вы взяли ребёнка на место преступления, но думаю, вы сегодня уже достаточно натерпелись. Я прослежу, чтобы она не находилась на солнце. Кэт поцеловал Мойру в голову и поднял верх коляски, затем направился в дом Мелоунов, надеясь, что Савидж окажется права, и ему больше не придётся выслушивать неприятные слова.